Время поджимало, поэтому я уже хотел оставить возле пленных охрану и выдвигаться к схрону, но тут меня позвал довольный, как трамвай Сверидов. Не обращая внимания на окончательно сломленного Витольда, я выслушал доклад командира группы. Они действительно являются наблюдателями, несли аккумуляторы и начни с прибором. Должны были подтвердить прибытие самолета с товарищем Сталином и передать это подтверждение по рации для другой группы. Частоты связи знают только командир и радист. Общее же руководство операцией осуществляет Томаш Заремба, позывной медведь. Но он находится с основной группой, и о месте их базирования пленный не осведомлен. Говорит, что вроде на каком-то хуторе, где у Зарембы живут родственники. Только название этого хутора он не знает. Их, мол, сразу к схрону провели. А про схрон им откуда известно? Вряд ли его за эту неделю отрыть успели. Федор кивнул. Его сделали еще в тридцать восьмом. В строительстве принимал участие Марек Ганопко, тот щекастый. Сверидов изобразил руками размер физиономии Ганопко, но которого возле ручья взяли. Он в то время был Харунжем, в смысле войска польского. И именно его отделение здесь занималось рытьем. Вот этот хорунжий и навел на бункер. А еще тут подобные закопушки есть? Пленный не знает, но со слов Ганопки сделал вывод, что больше нет. Тот рассказывал, что и их отвезли километров на 30 от основного укрепрайона. И пока они занимались строительством, больше никаких солдат здесь не видели. «Ладно, Толстого позже тряхнем. Только один вопрос. Ты что, настолько хорошо по-польски разумеешь?» Хэй, не столько я по-польски, сколько смигло по-русски. В общем, мы нашли общий язык». «Молодца, Ким! А сейчас пора идти к схрону, а то уже седьмая минута идет с тех пор, как они гадить потопали». Не собирая пленных в кучу, чтобы они не смогли сговориться о последующем звезде на дальнейшем допросе, просто оставили возле них охрану и рванули обратно к бункеру. Скрываться уже не было смысла, поэтому тремя бойцами, блокировав запасной выход, мы собрались возле основного и начали думать думу, как сподручнее выколупать противника из-под земли. В конце концов решили, что завязываться с дымшашками себе дороже. Противогазов у нас нет, а вот у подземных сидельцев Они по закону подлости вполне могут оказаться. Будет обидно. Нет, гораздо проще закинуть в виде гостинца пару светошумовых гранат и тут же атаковать. Решили, что работать будут люди-шмеля, и что двух человек для штурма вполне хватит. Вообще там просто и не развернуться. Пока назначенные ребята скидывали разгрузки и автоматы, мы, стоя полукругом, молча смотрели на них. Все слова и инструкции были сказаны, поэтому отвлекать парней за умными советами было бы глупо. Но когда невидимки уже приготовились и группа поддержки намылилась, открыв люк закатить туда гранаты, он распахнулся сам. Но ну, не то чтобы распахнулся, а так приоткрылся. Я как раз стоял напротив и поэтому первым увидел, что в появившейся щели нарисовалась башка, пытающаяся открыть крышку, но при виде скопления посторонних людей на поляне застывшая. Причем застыл не только этот вылупляющийся гриб. От неожиданности замерли и все остальные. Этот стоп-кадр длился целую вечность. Во всяком случае, не меньше секунды точно. За невыносимо долгую секунду глаза у поляка стали по пять копеек. И тут статика прекратилась. А движение, наоборот, началось. Поляк, отпустив руки, начал проваливаться вниз. А я уже летел, вытянув руки вперед. Летел и видел, что медленно опускающаяся крышка к концу полета придется как раз на уровень моей переносицы. Но тут уж что-то одно. Либо словить эту долбанную крышку, или башку вражины. Пойманная башка была важнее сломанного носа. Поэтому я в ожидании хорошего удара только глаза прищурил. Но положение вытянутых рук не изменил. И правильно сделал, что не изменил. Потому что растянутое время закончилось, и в тот момент, когда я уже скользнул пузом по траве, люк пинком открыл стоящий сбоку от него высокий шмелевец. И в тот же миг я вцепился в ухо и в волосы скрывающегося диверсанта. Он чуть было не утянул ловца за собой, но сразу несколько рук ухватили и меня, и его, выдернув обоих из черноты провала, как морковку. До меня не сразу дошло, что все уже закончилось». И поэтому, когда вопящего во всю глотку языка уронили на землю, я так и продолжал, держа его за волосы одной рукой, другой молотить по противнику, желая побыстрее заткнуть исторгаемый им вой. А штурмовая группа уже начала действовать. Пленный еще выводил переливчатые рулады, а до моего слуха донеслись два звонких хлопка и чей-то крик. «Работаем!» Тут противник, наконец, обмяк, потеряв сознание – И я, оторвавшись от него, повернулся в сторону входа в схрон. Двое парней, помогавших мне, сразу же подхватили тело и поволокли его в сторону. А остальные, стоя возле люка, напряженно прислушивались к происходящему внутри. Секунд через десять тишину нарушил голос. «Принимайте!» И все опять пришли в движение, помогая вытянуть последнего бункерского сидельца. Вынурнувший следом за ним боец из атакующей пары, возбужденно улыбаясь, сказал, обращаясь к Марату. «Слушай, мощные у тебя штуки! Этот гаврик даже не дергался, когда мы его нашли. Лежал себе тихонько возле нар и не отсвечивал. А рецептом не поделишься?» Шарафуддинов кивнул, а я, присев возле бессознательного поляка, у которого был рассечён лоб, а из ушей и носа текла кровь, недовольно заметил. «Какие-то они чересчур мощные!» «Ты что туда напихал, кроме магния? Его же контузило напрочь!» Шах недоуменно пожал плечами. «Да как обычно! Просто они шарахнули в маленьком замкнутом помещении. Вот поэтому такой эффект!» «Да и похоже, когда он залечь пытался или просто падал, головой ударился!» «Видишь, какая ссадина?» «Не, все нормально, командир! Главное, всех живыми взяли и есть с кем работать!» «Всех живыми взяли!» Оттянув века у пленного, я безрадостно посмотрел в его закатившийся под лоб зрачок и, сплюнув, показал пальцем. «Вот этот! Точно полудохлый!» «И чует мое сердце, что именно он окажется командиром!» «Не тот голосистый с прореженным скальпом и полуоторванным ухом, а именно этот!» На что Гек жизнерадостно ляпнул. «Ничего, лишь бы дышал, а уж мы его растормошим!» «Ого! Знаю я этих тормошителей!» Как бы в процессе оживления контуженный хмырь окончательно дуба не дал. Хотя, если это рядовой член группы, так и хрен бы на него. Но как выяснилось, именно бессознательный язык и был командиром. Просто пока некоторые мужики занимались опустошением схрона, остальные приступили к опросу пленных и быстренько выяснили сей нерадостный факт. Трое засранцев в основном выполняли функции носильщиков и боевого охранения. Поэтому были не в курсе, ни где сейчас находится вторая часть диверсантов, ни откуда они собираются работать. Корнаухий оказался радистом, знающим частоты связи. Только о месте расположения группы артиллеристов он тоже был не осведомлен. Кололи их вдумчиво. Поэтому оснований не верить пленным я не имел. Вот так и вышло, что через полчаса после начала допросов мы собрались возле лежащего на плащ-палатке Гонбовского – «Вепрь до сих пор не пришел в себя, хоть ему и оказали первую помощь. Поэтому, глядя на его замотанную башку и ватные чопики, торчащие из носа, я задумчиво тер щеку, вопрошая у собравшихся вокруг знатоков медицины. А на шатырь нюхнуть давали? Водой обливали? По щекам? Хотя нет, отставить. У него мозги стряслись, поэтому хлопанье сейчас явно противопоказано. Вот блин! Че ж еще-то те собаки надо?» Шмель после моего крика души предложил. А может, в санчасть? Его там быстренько в себя приведут. А когда он начухается, все расскажет, как миленький. Время! Время! Оно нас сейчас сильно поджимает. Хотя, махнув рукой, я подозвал Марата и приказал. «Вызывай машину. Пусть она ждет на старой дороге возле ответвления на Криницу. Если мы его сейчас в себя не приведем, то к докторам вести всяко-разно придется». Шах уже собрался идти, только его остановил стоящий рядом Даурен, который, смущаясь, предложил. «Товарищ командир, я понимаю, что это мракобесием отдает, но меня дед учил. В общем, если давить на определенные точки на теле человека, то можно добиться кое-какого эффекта. Работать надо иголкой или просто тонкой палочкой. Может, стоит подпробовать?» «Ого, какой у меня продвинутый радист!» Хлопнув Жанна по плечу, я ответил. «Давай, действуй, знаток акупунктуры, а то я уже все известные мне активные точки попробовал, толку не добился». Увидев, как вытянулось в удивление лицо подчиненного, добавил. «Что смотришь? Думаешь, у тебя начальник валенок? Нет, я кроме слова акупунктура знаю еще много умных слов». Искалиев на это только улыбнулся и, стянув сапоги с Гонбовского, принялся растирать и мять его ступни. Остальные, сгрудившись, с интересом смотрели на эту прелюдию к лечению. Ну, а я на всякий случай приказал бойцу, стоявшего рядом, сбегать и вытряхнуть толстого гонобку из его куртки, после чего принести ее мне. Парень, не удивляясь, молча рванул выполнять приказание и через пару минут вернулся с требуемой одежкой. А дальше? Или так совпало, или из урена дед действительно сделал большого специалиста. Но истыканной тупой стороной иголки вепрь Застонал и открыл мутные слезящиеся глаза. О, вот теперь моя очередь. Пока он еще плавает, попробуем заморочить пленному голову. Физического воздействия этот недобиток сейчас не перенесет и снова отрубится. Поэтому буду играть. Сделав жест, разгоняющий народ с поляны, я, натянув трофейный кожушок, осторожно положил голову пленного себе на колени и, радуясь, что уж польский-то я знаю в совершенстве, начал. «Пан Гонбовский! Матка-боска! Вы, наконец, очнулись! Я поручник Войцах Ковальчук. Мы по тайному приказу руководства осуществляли прикрытие вашего отряда и успели отбить вас у москалей. Но трое ваших людей убито, остальные тяжело ранены. Операцию придется отменять, а вас срочно эвакуировать. Лошадь уже готова. Сейчас Збигнев ее приведет, и мы уходим». В общем, придав голосу панические и тревожные нотки, я классически заторапливал полуменяемого оппонента. Будь он хоть чуть-чуть в себе, то, разумеется, не купился бы на эту жалкую уловку насчет отряда прикрытия. Да и насчет всего прочего тоже. Но сейчас я просто не давал ему собраться с мыслями. У нас тоже есть потери. Краснюки убили двоих моих людей. А остальные трое, хоть и хорошие бойцы, но не смогут работать со сложными приборами ночного видения и заменить вас в этой миссии. Поэтому мы можем только заняться эвакуацией. Тут, увидев, что пленный пытается приподняться, я это пресек. «Куда вы? Вам нельзя шевелиться. У вас ранение в голову. Поэтому я даже не знаю, довезем ли мы вас вообще». Вепарь, услышав про рану в своей башке, катнул желваками и прикрыл слезящиеся глаза. А потом, ухватив меня за рукав кожушка, прошептал. «Помимо ранения, я еще частично ослеп». Вспышка гранаты была очень сильная. Но поймите, такого момента упускать просто нельзя. Поэтому вы должны выполнить это задание за нас. Оборудование цело? Все цело, но мы просто не обучены на нем работать. И рации у нас тоже нет. А ваша разбита. Есть только две трофейные, но они малой мощности. Все, что мы можем, постараться увести вас в безопасное место. Вровно у нас есть доктор. Поэтому не беспокойся, друг, мы вас вытащим. Гонбовский пощупал забинтованную голову, скривился и тихо сказал то, о чем я только мечтал, начиная этот разговор. «Поручник, вровно вы нас не довезете, это вы сами знаете. И операцию срывать тоже нельзя, потомки нас не поймут. Даже если вы не знаете ее целей, то поверьте мне на слово, удачное ее завершение равносильно свободе для Польши. Так что, когда придет лошадь, мы все вместе едем на хутор». Он располагается недалеко отсюда, километрах в пяти. Мы должны успеть. Там будут находиться остальные наши люди и руководитель операции. Есть контакт. В радиусе пяти километров располагаются всего два хутора. Мещука и Ламзицкого. И я думаю, что не ошибусь, если выберу старика Кшиштофа. А потом буду долго и с наслаждением упирать тех фом неверующих, которые всю дорогу издевались над моей подозрительностью. Но дальнейшие слова вепря заставили меня запихнуть эти самодовольные мысли поглубже в дупо. «Хутор этот находится возле старой лесопилки. Вы не ошибетесь. Хозяин – Тарас Мищук. Пароль!» Гонбовский говорил все тише и тише, и в конце концов опять вырубился. Сняв его голову с колен, я поднялся и растерянно почесал затылок. Да, век живи, век учись!» Вот тебе и крайне подозрительный Ламзицкий, а также щирый Мещук. Попробуй после этого разобраться в крайне запутанных польско-украинских отношениях. Вот блин. Теперь, похоже, упирать будут именно меня. Ну и черт с ним. Главное, установлено местоположение старшего командира. И если даже артиллеристы не с ним, то он точно будет знать, где их искать. А то, что контуженный не назвал пароль, так это как говорил Чапаев в одноименном фильме. «Наплевать и забыть! Толку нам с этого пароля!» Свистнув народ, я рассказал о том, что поведал пленный, и дождавшись, когда Жан развернет рацию, доложил обо всем происшедшем начальству. Гусев на том конце аж заподрыгивал и сказал, что через час в нашем распоряжении будут два взвода НКВД для блокирования хутора. Еще обещал с их же колонной прислать машины за пленными. Договорившись о месте встречи, «Мы загрузили языков их же барахлом, всучили им носилки с бессознательным командиром и быстрым шагом погнали всю процессию к месту рандеву».